Глава 31. Судьбоносное сражение. Для Саламандр эта победа имела первостепенное значение. Как-никак, все они считались весьма талантливыми молодыми людьми, но столько поражений не могли не подкосить их веру в себе, что сделало успех ещё более приятным. Вскоре после сражения вся команда отправилась просматривать запись боя. Цель заключалась вовсе не в том, чтобы насладиться чувством превосходства противника, этим ребятам этого было не нужно. Цель, скорее, заключалась даже в обратном. Все хотели понять, что же в этом бою они сделали правильно и за чего им удалось выиграть. ван Ванжену нечего было сказать по этому поводу. Пожалуй, боец защиты, бегущий впереди, и вправду, казалось, был не очень мудрой расстановкой сил. Но Такуми показал себя в этом бою гораздо круче любого Хуканя. Сам он также неплохо справился с ролью разведчика, притянув к себе всё внимание противника. Но это было не самое главное. Самое главное... Ритм сражения. Саламандрам удалось навязать свой ритм боя, они смогли взять инициативу в свои руки. Снаули изначально находилась в более слабой позиции, всё-таки она не являлась специализированным снайпером, и ей не хватало навыка для того, чтобы подавлять противника одиночными выстрелами, это было одной из слабостей команды Саламандр. Но постепенно недостаток превратился в преимущество. Её выстрелы, наполненные икс-энергией и не теряющие свои мощи на большом расстоянии, обещали стать настоящей головной болью для будущих противников. Теперь все будут постоянно думать об этой затаившейся угрозе, что, несомненно, будет ограничивать их в действиях. А при равной силе психологическое давление – это хорошее преимущество. Сама же девушка уяснила свою слабость и теперь знала, в какой области ей нужны тренировки. Она ни в коем случае не хотела становиться обузой для своих товарищей. полагаться лишь на выстрелы под способностью x нельзя, стоит также повысить свою меткость. Пересмотрев видео ещё раз, каждый из них извлёк для себя важный урок. Волнение быстро улетучилось, и теперь главное, что занимало их умы – как улучшить согласованность действий. В ближайшем будущем им следует тренироваться именно с целью отработки взаимодействия. Само собой, очень важно также и наблюдать за другими командами, всё-таки это не поединки один на один. Здесь самое важное – тщательным образом прорабатывать тактику и внимательно изучать соперников. Это дело лучше всего было поручить Айсону, он прекрасно разбирался в подобных вопросах. Вообще саламанды смогут выстоять только если будут полагаться на помощь каждого в команде. Её высочество Хуинь была одновременно и рада, и не рада произошедшему. Когда все стали нахваливать сноу Ли, её лицо исказилось от недовольства, но делать было нечего. Маленькая принцесса ушла, не проронив ни слова. Это было довольно неприятное событие для асланцев. Стоило её высочеству обратить внимание на состязание команд, и в результате синие щит так позорно проиграли. Как же так? Хоктулини и его люди хотели исправить это недоразумение. Разумеется, это поражение имело огромное значение, однако если бы они тут же бросили вызов, это выглядело бы так, будто они не умеют проигрывать. Тем более, что со стороны её высочества пока не последовало никаких указаний. Так что делать было нечего. Асланцам не оставалось ничего иного, кроме как ждать. пока Лу-Ди разъяснят волю Ху-Инь. В пределах Академии командные сражения стали набирать всё большую популярность. Убийцы богов Оливейдуса вернулись в строй, они вызвали на бой именитую и сильную команду «Чёрная Звезда», которая главным образом состояла из выходцев Империи Мрака. Стили взаимодействия в этой команде были на довольно высоком уровне, и это сражение тоже всех удивило. Обиданцы изменились в лучшую сторону, буквально преобразились. Аливейдус, будучи командиром команды, практически ничего не сделал в этом бою, и всё равно абиданцы с лёгкостью разгромили своих соперников. Благодаря дисциплине и индивидуальной мощи абиданцев, с осознанием всей важности командного взаимодействия, их боевая мощь выросла многократно. После того, как саламандры заработали свою первую победу, они перестали бросать вызовы всем подряд, вместо этого ребята принялись изучать тактические аспекты командных боёв. С возвращением Ван мозгов у них в этом плане тоже прибавилось. Вскоре всеобщее внимание привлекло ещё одно грядущее противостояние. Огненная Луна против династии королей. С небольшими оговорками это можно было назвать междоусобицей в Солнечной системе, только в обеих командах был многонациональный состав. О династии говорить было нечего. Они уже прославили себя своими победами. Огненная Луна тоже была очень мощной среди новообразованных команд, Кёртис прекрасно показал себя в предыдущих соревнованиях, и хотя в финале он и потерпел поражение с небольшим отставанием, однако он заявил о своей мощи на всю Академию, поэтому его выступления в команде вызывали у зрителей неописуемый восторг. Нельзя было не отметить, что Солнечная система произвела на свет несколько видных личностей. Лисень в новом семестре тоже отлично себя проявляла. Её огненная сила обрела по-настоящему взрывную мощь. Команда «Огненная Луна» опиралась на лидерство именно этих двух мастеров. Так что грядущее сражение должно было стать весьма зрелищным событием. Командные соревнования стали самым популярным движением в Академии, им придавалось огромное значение, и они привлекали всеобщее внимание. Кёртис совсем не собирался выворачиваться от вызова, брошенного льером. Даже несмотря на то, что номинально его команда не являлась фаворитом этой битвы, луняне всегда шли в бой, не обращая внимания на трудности, К тому же никто ведь не скажет, что у них уж совсем нет шансов на победу. Команда Огненная Луна и команда Династии Королей. Кёртис – Рыцарь Лунной Ночи. Лиер – Демон чистилище Бета. Оба были командирами, в то же время оба занимали позиции манёвренных бойцов. Это была настоящая дуэль двух давних соперников. Лисинь – Огненный Демон. Цзэлу – Хрустальный Король. Бойцы Ударной Силы. Огненная Луна прославилась именно благодаря своему бойцу ударной силы, место которого занимала Лисинь. В Высшей Академии x она уже приобрела прозвище Пламенной Чародейки. Дзелу получила эту роль в своей команде благодаря уникальному пониманию энергии, свойственному выходцам из Империи Майя. Он чувствовал себя на этой позиции словно рыба в воде и тоже доставлял неприятности своим оппонентам. Лубей, Голос Ветра. Лофей, Голос Ветра. Два разведчика. Лубей был учеником второго чёрного класса Южного Сектора. Кёртис потратил немало времени и сил, чтобы найти хорошего разведчика, так как он прекрасно понимал, какую важную роль они играют в командном сражении. А разведчик должен обладать способностью подавляющего типа. Но все лучшие разведчики уже были в разных командах, так что этого Лубея Кёртис переманил к себе с большим трудом. Что же касается Луфея, то он уже отлично проявил себя в последних сражениях. Без него обезвредить Аливейдуса было бы непосильной задачей. Скокко, Тиран, Пен Ву, Щит Мудреца Пятого Типа. В команде Огненная Луна не имелась образцового пилота тяжёлых мехов. Но тут ничего не поделаешь. К таким пилотам предъявлялись высокие требования. Если их уровней недостаточно, то их будет легко остановить. Поэтому порой лучше было найти просто умелого парня. скокка был из Южного Сектора, и он неплохо проявлял себя в обороне. а тиран был способен к быстрым передвижениям. Пан Ву, выходец из Северного Сектора, первоклассный пилот танков, он уже не раз доказал свою полезность команде. Мелу, соколиный глаз тип К, Субару, умершее дитя Майя. В плане способности Мелу не обладала подавляющим типом. Она больше подходила для анализа всего происходящего на поле. А умершее дитя Майя, которым управлял Субару, был мехом высшего качества, произведённым в Империи Майя. Само собой, в плане резкого выброса энергии представителям Империи мая не было равных. Обе стороны уже начали готовиться к бою. Ван Джин, разумеется, во главе всей своей команды пришёл на это зрелище. Для простых учеников этот бой ничего особенного не представлял, но для Солнечной системы это имело особое значение, ведь это дуэль между Льером и Кёртисом. Ван Джин хотел посмотреть на всё собственными глазами и оценить уровень двух его старых знакомых. Только присутствуя непосредственно на этом сражении, можно будет понять, как они смогут адаптироваться к разным поворотам в ходе их противостояния. Просматривая запись, почувствовать этого невозможно. «Этот Льер просто бесит. Как ему удалось сколотить такую команду? У Мани приложу, зачем бы вообще Майя присоединяться к нему?» Проворчал Джан Шань, недовольно скривив рот. После прихода Майя слабое место в команде Династия Королей тут же стало одной из самых сильных её сторон. плане огневой мощи представители Империи Майи впрямь превосходили многих. В итоге на данный момент у династии вообще не было никаких очевидных недостатков, а вот у Огненной Луны проблемы имелись. А суть командных боёв как раз и заключается в том, чтобы избегать столкновения с сильными сторонами соперника и при этом наносить удар по слабым. Насколько успешно будет реализован этот принцип, зависит от стратегии команд. Глядя на спокойного и собранного льера, который уже находился в кабине и уверенно давал указания своим людям, Ван Джин отметил, что тот очень быстро прогрессирует. Эта уверенность разительно отличалась от лицемерия, которую он раньше постоянно демонстрировал. Кёртис тоже был уверен в себе, однако он не сильно изменился с их последней встречи. Расстановка сил не была самым главным фактором, всё должно будет решиться в процессе сражения. Изначально казалось, что этот поединок не должен заинтересовать слишком многих, Но вскоре на арену пришёл и Оливейдус со своими убийцами богов. Обиданец не стал церемониться и без лишних слов сел прямо рядом с капитаном змеиного отряда. Он недолго посмотрел на Ван Джена, и на его твёрдом как сталь лице вдруг появился некий намёк на улыбку. «Видимо, когда наступит время, нам придётся сделать выбор. Поединок один на один или же командный бой. Оставлю решение с тобой». Ван Джин понимал, что пусть некоторые изменения в нём и ускользают от взглядов других людей, но от Эли Вейдуса ему ничего скрыть не удаётся. Этот парень и впрямь настоящий гений. Про себя Ван Джин вновь отметил, насколько же они похожи. «Прошло столько времени. Если подождёшь ещё немного, то от нас не убудет. Я вновь скажу, что не стоит торопиться. Наверняка вскоре руководство Академии предоставит нам хорошую возможность. А пока наши команды ещё не достигли пика своего развития». На эти слова Ван Женале Ведус ничего не ответил, и это его умение промолчать пугало ещё больше, чем всё остальное в нём. Вообще, судя по манере поведения, такой человек, как Алеведус, должен быть очень импульсивным и прямолинейным, но с ним всё наоборот. Он обладает невероятным терпением, и это разительно отличало его от остальных обеданцев. Обеданцы это ведь и в самом деле очень суровые люди. Только Алеведус произнёс хоть что-то. Остальные члены уселись на места. и не проронили ни слова. Солдаты до мозга костей. Остальные собравшиеся зрители по большей части были простые фанаты команд, но вскоре пришли ещё люди. Ее высочество принцесса Хуи-Инь. В последнее время её интерес к командным сражениям сильно вырос, что не могло не радовать асланцев. За исключением, конечно, несчастного синего щита. Компанию Хуи-Инь, естественно, составили Лу и Аннейра, а сзади шёл никто иной, как Хок Толинь. Между ним и Ван Дженом имелась определённая неприязнь, но всё-таки Хок Толинь был не таким, как Хукань. Вне зависимости от положения или силы, он являлся одним из самых видных представителей Академии, так что поражение от Ван Джена стало для него максимум ценнейшим опытом, а никак не полным сокрушением. Недавно Хок сформировал команду «Слава Императора», в которую вошли лучшие ученики из Империи Аслан. Из всех асланцев, которые обучались в Высшей Академии X Хокту-Линь был по-прежнему самым сильным представителем, и одно поражение не могло перечеркнуть все его заслуги. Однако помимо асланских мастеров, в команде славы императора оказался ещё один прекрасный молодой человек. И это точно был не асланец, это был Атлант. Увидев его, все находящиеся поблизости зрители тут же принялись горячо обсуждать эту новость. Все уже видели мощь Нарадамайя, асланцы сами по себе тоже были очень сильны, Так к ним теперь ещё и атланты присоединились. Однако к кому ещё было присоединяться этому выходцу из Атлантиды, если не команде Аслана? Будь всё как обычно, Хуи-Инь в припрыжку подбежала бы к Ван-Жену, но сегодня она села далеко от него вместе со своей свитой и даже не взглянула в его сторону. Это несколько смутило ван который было собирался поздороваться с ней. Он не понимал, чем же вызвал такое неудовольствие этой малышки. Зато Эйцао прекрасно понимала, в чём дело. Ван Жен в определённый момент очень сглупил и по всей видимости, Линхуэй инь подумала, будто между Ван Жунном и Сноули завязались какие-то отношения. Но это было очень, кстати. Во всяком случае, Федерация ледяных облаков и Империя Аслан никогда особо не ладили между собой.